я ответил, «Послушайте, Борис, вы же знаете, я не изверг какой-то. По мне можете заливаться хоть весь день, как ваш Шаляпин. Но вы ведь видели, что пение госпожи Пфейфер — в его присутствии я никогда не называл Лене по имени — что пение госпожи Пфейфер вызвало целую бурю. Что же будет, если запоете и вы? В конечном счете я все же пошел на риск, произнес даже короткую речь в мастерской. «Ну вот, друзья, послушайте, — сказал я, — Наш Борис, он работает с нами уже полгода, и все мы знаем его как хорошего работника и скромного человека. Наш Борис любит немецкие песни и вообще немецкое пение. Во время работы ему хотелось бы изредка пропеть немецкую песню. Предлагаю поставить это на голосование. Кто «за», поднимите руку. Сам я первый поднял руку. И что вы думаете? Даже Крэмп, хоть он и не поднял руку, буркнул что-то в знак согласия. А я продолжал... Борис будет исполнять песни, входящие в сокровищницу немецкой культуры, и я не вижу особой опасности в том, что военнопленный тоже приобщится к этой сокровищнице. У Бориса хватило ума не вылезать сразу со своим пением. Несколько дней он подождал и только потом запел. Ей-богу, когда он исполнял арии из опер Карла Марии Вебера, его рулады не уступали руладам оперных певцов. А бетховенскую Аделаиду он пел совершенно безукоризненно, и с точки зрения музыки, из с точки зрения немецкого языка. Позже он, на мой взгляд, слишком злоупотреблял любовными песнями. А под конец начал петь эту самую «Вперед же, в махагонии, где воздух свеж и чист, где виски, девки, кони, счастлив, покерист». Это он пел очень часто. Только после войны я узнал, что это брехтовский сонг. Сонг-зонг. «Песня. Признаю, что даже теперь, когда я вспоминаю его пение, меня от страха трясет. Мне этот сонг нравится. Я купил себе пластинку с сонгами Брехта и с удовольствием ставлю ее. Но, ей-богу, меня трясет, стоит мне подумать, что осенью сорок четвертого русский военнопленный пел у меня в мастерской Брехта. Шутка ли? Осенью сорок четвертого» когда англичане стояли у Арнхейма, когда русские вошли в предместье Варшавы, а штатники уже почти заняли Булонь. Да тут можно задним числом схватить инфаркт. Но Брехт у нас тогда не знал ни один человек, включая Ильзу Кремер. Мне здорово повезло, ни Брехта, ни этого Тракли не знал никто. И только позже я сообразил, что он и Лени исполняли нечто вроде любовного дуэта. Настоящий любовный дуэт. Маргарет. Они оба так расхабрились, что я была в панике. лени каждый день, буквально каждый день, приносила ему что-нибудь. То сигареты, то хлеб, то сахар, то масло, то чай, то кофе. И обязательно газеты, которые она научилась складывать в крохотные квадратики. И еще она приносила ему лезвие и одежду. Ведь дело шло к зиме. Считайте, что с середины марта сорок четвертого она не пропустила ни одного дня, каждый божий день что-нибудь доприносила Борису. В нижнем пласте торфа, который лежал в мастерской штабелями, она проделала дырку и заткнула ее чем-то вроде пробки из торфа. Разумеется, отверстие тайника было повернуто к стене, иначе Борис не смог бы незаметно выгрузить его. Лене необходимо было также войти в доверие к конвойному, чтобы тот не устраивал Борису обыска. Да, с конвойным надо было держать ухо востро, Парень этот оказался большим нахалом, хоть и весельчаком, большим нахалом. Он во что бы то ни стало хотел пригласить Леню потанцевать и тому подобное. Он называл это «сделать девушке нокаут» — нахал и свинья. Наверное, он знал о Лене и Борисе гораздо больше, чем хотел показать. Как-то раз он все же настоял, чтобы Лене провела с ним вечер. Ясно было, что этого не избежать, и она попросила меня пойти с ними. Несколько раз он водил нас в эти солдатские кабары, которые я хорошо изучила, а Лени не знала вовсе. А потом этот нахал дал понять, что я больше в его вкусе, чем Лени. По его понятиям Лени оказалось чересчур цирлих-манирлих. Его типом девушки была я, ветреная красотка. Случилось то, что должно было случиться. Ведь Лени дрожала от страха, боялась, как бы этот парень, его звали Болдик, не докопался до всего и не натворил бы беды. «Пришлось мне, уж не знаю, как бы выразиться, пришлось мне не то, чтобы принести себя в жертву, а скорее просто взять его на себя».